«Документы — это вообще отдельный разговор. Зальдатенбухи, скорее всего, подлинные. Уж в этом-то я разбираюсь, сколько их уже прошло через мои руки. Откуда они у Манзарева? В тетради он приводит некоторые обстоятельства получения этих документов, и выглядят они, сказать по правде, весьма зловеще». Неужели он сам убил всех этих немцев? Сорок один человек. Да еще и разведгруппа Это У нас не во всяком бою немцы такие потери несут. На днях я видел представление на орден одного бойца. Так там, как подвиг, упоминалось уничтожение им одиннадцати солдат противника. А тут одних офицеров почти половина а уж папка с оперативными документами вообще не лезла ни в какие ворота. Наличие таких документов у вчерашнего заключенного было чем-то вовсе невероятным и совершенно необъяснимым. Однако же долго размышлять мне не пришлось. В двери кабинета вежливо постучали. — Да, войдите, — отозвался Лазарев. На пороге возник здоровяк с капитанскими петлицами. — Здравия желай, товарищ полковник. Разрешите войти? Да — Да-да, входите. Что у вас? — Вам должны были позвонить от товарища Петрова. — Предписание у вас с собой? — Так точно, пожалуйста, товарищ полковник. И капитан положил на стол лист бумаги. — Ага, так. Ну что ж, капитан Марков, перед вами... «Документы можете забрать в канцелярии. Я уже распорядился, все подготовлено. Все остальное к капитану Маркову». Капитан вопросительно на меня посмотрел. «У меня внизу полуторка», — ответил я на невысказанный вопрос. «Все, что вам нужно, лежит в кузове». «Хорошо», — кивнул головой капитан. «Мы перегрузим это в нашу машину». — Вы поедете с нами. У нас есть еще один автомобиль. — Разрешите идти, товарищ полковник? — Да, конечно. Не засиживайтесь там, капитан. Это он уже ко мне. — У нас с вами и тут дело не в проворот. Вдвоем с капитаном мы вышли из кабинета. — Документы у вас с собой? — спросил он меня. — Частично. Дневник убитого и... Папка с оперативными документами в портфеле, а остальное внизу, в машине. «Прошу вас не отходить от меня далее, чем на пять шагов. Ни с кем посторонним не разговаривать. Портфель держите при себе, передадите его лично». «И кому же я должен буду его передать?» «Тому, кто вас встретит». «Хорошо. Ехать-то хоть далеко». — Успей я сегодня назад, а то у меня тут работы куча. — Нет, не очень, но сегодня вы, скорее всего, назад уже не попадете. За разговором мы подожгли к канцелярии, и капитан принялся упаковывать в чемодан какие-то бумаги. Чемодан канцелярии принес немолодой уже старший лейтенант. Он ждал нас около дверей в канцелярию, видимо, знал. Куда мы должны будем подойти? Среди бумаг я увидел свой рапорт. Вместе с рапортом капитан забрал также и журнал учета документов. Расписался в каких-то бумагах. После этого чемодан был опечатан, и мы все расписались на бумажке с печатями. Выйдя во двор, я подошел к своему грузовику. Макаренко. Я, товарищ капитан. Старшина выскочил из кабины. «Вот бойцы капитана перегрузят наш груз к себе. После этого можешь ехать домой, я приеду после». «Что, начнешь сказать?» «Скажи, завтра приеду». «Может быть, и позже», — вмешался в разговор капитан. «В крайнем случае перезвоните, там есть телефон». Ехали мы порядка четырех часов. Спать мне хотелось здорово. Последние дни вышли весьма напряженными. Поэтому едва мы уселись в капитанскую эмку. Я задремал, да так, что проснулся только через пару часов. Спать мне никто не мешал, с расспросами не лезли, так что отдохнуть удалось. Уже смеркалось, когда наша колонна. Наконец подъехала к нескольким невзрачным, на первый взгляд, домикам. Перед этим наши машины миновали небольшой полевой аэродром, так что я сначала было решил, что мы заезжаем к летчикам. Однако это оказалось не так. Охрана домиков оказалась неожиданно серьезной. На первом посту у нас просто проверили документы и пропустили дальше. А вот на следующем посту стояли уже необычные солдаты, а мрачноватые ребятишки в фуражках с малиновыми околышами. Там у нас не только проверили документы, но и попросили выйти из машин. Машины быстро осмотрели и разрешили ехать дальше. Еще через пять минут машины остановились у одного из домиков. Подошедшие бойцы сгрузили тело Манзарева и куда-то его унесли. Все прочие его вещи прихватил с собой давишний старший лейтенант. «Пройдемте», — обратился ко мне капитан. Войдя в дом, мы поднялись на второй этаж. Перед лестницей было две двери. У правой двери стоял лейтенант и два солдата. «Сдайте оружие». Обратился ко мне лейтенант. Вытащив из кобуры ТТ, я протянул его лейтенанту. — Все? — Да, проходите. — кивнул лейтенант. Один из солдат постучал в дверь, прислушался и, открыв дверь, отступил в сторону. Комната была небольшой. Напротив двери стоял стол и несколько стульев. За столом сидел немолодой подполковник. — Товарищ подполковник, по вашему приказанию капитан Марков доставлен. Капитан вошел вместе со мной. Тело Манзарева забрали специалисты, работают. — Документы. Подполковник выглядел уставшим и невыспавшимся. — У него. Кивнул на меня капитан. — Присаживайтесь оба. Давайте, что там у вас есть. Обратился уже ко мне подполковник. Я открыл портфель и выложил на стол все бумаги Манзырева. Что тут? Дневник, который вел Манзырев, документы немецких солдат и офицеров, папка с оперативными документами, дневник вообще необычный документ. Читали? Да, товарищ подполковник, читал и внимательно. И? Интересный документ, товарищ подполковник. Только непонятный. А поподробнее, чем данный документ интересен, если он непонятный? Ну, он напоминает обычный отчет о проведенных мероприятиях, только составлен как-то непривычно, не так, как у нас это принято. Видно, что человек, написавший данный текст, имеет опыт в составлении подобных документов. Вот тут и возникают вопросы. Какие же? Ну, во-первых, кто автор документа? Убитый Манзарев? Но где и когда он занимался такими вещами? Документ похож по стилю написания на оперативную сводку. А он что, о кражах и разбоях сводки писал? Посмотреть бы его образцы почерка... «Можно было бы точнее ответить на данный вопрос?» «Хорошо, но это первый вопрос. Какие еще вопросы есть?» «Стиль изложения. Я достаточно таких документов видел, да и сам написал немало. Мы так не пишем. Автор оперирует терминами и сокращениями, которые даже я не всегда могу понять. А откуда их мог знать уголовник?» Почти пол жизни в тюрьме, просидевший. Что за приспособление растяжка, например? По смыслу написания можно сделать вывод, что это взрывное устройство, но какое? Но он же уголовник, а не диверсант. Откуда он может знать такие вещи, даже и мне неизвестные? Я все же не опер уголовного розыска. 12 лет в армии. Но о таких вещах даже и не слышал. Но это еще не показатель. Я, например, тоже много чего не знаю, что к моей сфере интересов напрямую не относится. Так и я о том же, товарищ подполковник. Он же уголовник, не взрывник и не террорист. Грабил-то он, небось, не с бомбой в руке. Иначе бы и шел не по такой статье, ведь так... Хм, возможно. А откуда вчерашний зэк с картой знаком? Он так и пишет? Я перевернул несколько страниц. Где то А, вот. Вычисленный мною по карте маршрут в действительности оказался не столь удобным и легко проходимым, как я изначально предполагал. Это Зек пишет? Да у нас не каждый командир взвода так написать может. И интересное замечание, продолжайте.